Глава одиннадцатая. Заговор женщин находившаяся в деревенской глуши, гортензия со смешанным чувством грусти и облегчения узнала о том, как был выведен из игры тот, кого следовало называть ее врагом. Кокетка в тайне порадовалась бы, что смогла довести мужчину до такого безумия. Гортензия же лишь искренне сожалела о столь преступной настойчивости. Патрика Батлера, который не просто преследовал двух женщин, стараясь отомстить им, но еще и вообразил, что можно заставить полюбить себя вопреки всякой логике, и в конце концов дошел до насилия. «Проще было бы попытаться стать другом, а не вести себя, как дикий зверь», — вздохнула она. «После всего того, что он нам обеим сделал, трудно даже представить себе, что он мог бы предложить нам дружбу», — ответила Фелисия. Он намеренно избрал насилие, ибо это отвечало его характеру. Может, он был бы другим, если бы я его любила. По правде я мало в это верю. Вспомните, что он говорил, когда мы отправились к нему на прием. Если хочешь заполучить женщину, ты этого добьешься. Вопрос лишь во времени, терпении, ловкости иногда в деньгах и только. Совершенно ясно сказано. И он. Добился своего. Он меня взял. Не путайте. Он хитростью и силой овладел вашим телом, но он никогда не смог бы завоевать вас. И слава богу, этот ужасный эксперимент не имел продолжения. Считайте это дурным сном и забудьте об этом, как я постараюсь отныне забыть о своем пребывании в тюрьме. А если он поправится? Вдруг такое случится? Признайтесь, дорогая, ведь вас отнюдь не прельщает такая перспектива. Ну что ж, если он и поправится, это будет не скоро. До тех пор мы сумеем исчезнуть. Во всяком случае, я на это надеюсь. «Вы думаете?» — спросила растерянно Гортензия. «Иногда мне кажется, что мы здесь навечно». «Душа моя...» Я вижу, что вы ужасно хотите вернуться домой. Трудно сказать, но я вам обещаю, что мы сделаем все, чтобы поскорее выполнить нашу миссию. Признаюсь, что и я, и Пальмира жаждем уехать. После смерти Дюшана земля горит у нас под ногами. Герцог Рейхштадтский все свое время посвящал полку. Он выходил из казарм Альслергасса, лишь во главе солдат, и если до сих пор с ним было трудно встретиться, то теперь он стал недосягаем. Он страшно рассердил Фелисию. Она не понимала, почему после неудачной попытки спасения принц больше не попытался вступить с ними в контакт, а ведь он должен был знать об их преданности. Он получил белый мундир, горстку солдат и успокоился, ворчала она. Он все еще ребенок, которому достаточно получить игрушку. Графиня Камерата появившаяся на пороге, возразила ей. «Не думаю, что это так», — сказала она. «В душе он всегда оставался солдатом, и я искренне верю, что, занимаясь военным делом, он готовит себя к роли монарха». Как простой командир батальона, возразила Гортензия. «Не вижу в этом ничего привлекательного». Прежде чем стать генералом, а затем императором Наполеоном, — «Его отец прошел по лестнице низших чинов», — сказала, в свою очередь, Мария Липона. «Мальчик знает об этом и старается самоутвердиться». Женщины завтракали в саду под липами возле домика виноградаря. Филисия и Гортензия подружились с графиней, о которых говорили, что она была единственным мужчиной в семье Бонапартов. Великая княгиня и племянница императора во многом походили друг на друга. Обе жили в Риме, и у них было много общих друзей. Обе обладали авантюрным характером и любили фехтовать, и с первого взгляда полюбили друг друга. Они обе настоящие амазонки, — заключила Мария Липона. — С ними мы вполне можем обойтись без мужчин. — А все-таки признайтесь, что настоящий сильный мужчина нам бы не помешал, — возразила Леона Камерата. — Во всяком случае, у нас было бы больше шансов заинтересовать моего прекрасного кузена. Я знала, что этой зимой его сотрапезником был этот предатель Мармон. Не говорите, дурно, о мармоне, вмешалась Фелисия. Он стал нашим другом и подходящим участником заговора. Вам не удастся убедить меня в его честности, просто он влюблен в одну из вас. Было так приятно сидеть в тени лип и болтать. А вся вена раскинулась у них под ногами. Вот уже несколько дней, как в Вене, стояла ужасная жара. Жители города спасались от зноя за закрытыми ставнями, а богатые уезжали на природу, в свои летние дома, ближе к воде и лесам. Однако Филисия и Гортензия отвергли приглашение Марии погостить подольше в Кабенсле. Они предпочитали оставаться в городе, готовые ко всяким неожиданностям. Это позволяло им также поддерживать связь с Мормоном, которого не желала видеть камерата, а он был лучшим источником информации для Фелисии о передвижениях 60-го венгерского пехотного полка и его молодого командира. Вечером, когда они вернулись в город, обе были поражены каким-то странным спокойствием на улицах, все еще изнывающих от зноя. Шенкенштрассе была почти пустынна, а дворец пальм напоминал мавзолей. Герцогиня де Саган отправлялась на лето в Богемию, в свое поместье ратибурзац возле наода. Но толстые каменные стены дворца сохраняли приятную прохладу внутри, и тишина, царившая там после отъезда герцогини, делала пребывание в нем очень приятным. Как всегда, вечером пришел мармон, чтобы выпить стаканчик портвейна. Он привык к этому в Англии и рассказать свежие новости. Новости были зловещими, заставившими содрогнуться двух молодых женщин. В Польше началась эпидемия холеры, и, по слухам, бедствие распространялось к югу в сторону Богемии и Австрии. В балхаус платце поговаривают о создании санитарного кордона от Черного моря к Адриатике. Во всяком случае, если эпидемия будет распространяться... «Придется уехать из Вены. Эта страшная жара способствует распространению заразы, и мне хотелось бы, чтобы вы были в безопасности», — сказал мармон. Филисия прервала его. «Об этом не может быть и речи, пока мы не выполнили ту задачу, ради которой мы и проехали сюда». «Как идут дела, Вальслер Гасси?» «Неважно. Принц слишком переутруждает себя». Сплошные марши, контрмарши, маневры. И все это в мундирах, которые совсем не рассчитаны на такую жару. Он в них задыхается. Эрцгерцогиня София пытается заставить его вернуться в Шонбрун, где не столь жарко, но он отказывается. «Пробовали ли вы встретиться с ним, как мы просили?» «Конечно». Он принял меня, сидя в кресле, лишь на несколько минут, извинившись хриплым голосом, что не может уделить мне больше времени. «Служба прежде всего», — сказал он мне, улыбнувшись. «Вы должны понять это, господин маршал». «Хриплым голосом? Что вы хотите сказать?» «Да, именно так. Похоже, что у него ларингит. От того, что он постоянно выкрикивает команды, он кашляет. И скажу вам честно, он показался мне очень бледным». Говорят, он бесконечно счастлив от того, что получил военное звание. Это правда? Счастлив? Не думаю, мне кажется, он старается забыться. Ему не хватает про Кеша. Если нам грозит холера, это убьет его. Надо как можно скорее увести его отсюда, сказала Фелисия. Завтра я еду в Шонбрун и попрошу эрцгерцогиню Софию принять меня. Вы с ума сошли в ужасе, вскричал Мармон. «Ничуть? Вы же сказали, что она беспокоится, если она действительно любит его, а я этому верю, она поможет нам». «Но Фелисия», — возразила Гортензия, — «вы же знакомы с этикетом императорских дворов. Вы не можете попасть туда без приглашения». «А разве я ничего собой не представляю? И если эрцгерцогиня не прикована к постели, то, уверяю вас, она меня примет». И, конечно, ей это удалось, ибо в подлунном мире еще не было дворцов, императорских или каких-либо других, где отказались бы принять княгиню Орсини, если она этого хотела. Сначала ее встретил блестящий офицер Венгерской гвардии, затем камергер, одетый в черный, отделанный серебряным голуном мундир и, наконец, фрейлина в пышном платье из легкой тафты красно-коричневого цвета. Подождав три четверти часа, Фелисия в сопровождении все той же Фрейлины направилась в одну из аллей парка. Фелисии нравился дворец Шонбрун, хотя она и была сильно обижена на Австрию. Ей нравился длинный фасад светло-желтого цвета, этого маленького Версаля, менее внушительного, но более домашнего. Этот дворец носил на себе отпечаток мечтаний и детских игр девочки Марии Антуанетты и музыки великого Моцарта. Это был дом, построенный для жизни, в мире и радости. И хотелось бы видеть его без стражи, несмотря на все великолепие его мундиров. Они напоминали о войне. Было раннее утро, жара пока не наступила, но густой туман, окутавший беседку стоявшую на возвышении среди ручейков и цветущих клумб, свидетельствовал о грядущем знойном дне. Выйдя из дворца, Фрейлина повернула налево, в сторону сада наследного принца, в центре которого возвышался фонтан с наядами. Обогнув его, она направилась к римским развалинам. Здесь был очень романтический прудик, окруженный водяными лилиями, а посреди там и сям виднелись крупные кувшинки. За прудом возвышалась римская арка, превращенная искусными руками архитектора в живописные развалины. Вот там и находилась эрцгерцогиня София. На ней было платье из белого муслина. В руке она держала белый широкий зонтик от солнца. Медленно и грациозно она прогуливалась по аллее, держа за руку маленького мальчика в светло-голубом костюмчике. Рядом шла гувернантка ребенка, державшая его за другую ручку. Сквозь густую листву деревьев, образовавших зеленый свод, едва пробивались солнечные лучи. Ребенок, со светлыми вьющимися волосами, которому было не больше года, что-то болтал и весело смеялся. Ножки его ступали еще не очень уверенно, и обе дамы были в восхищении от него. Но, услышав поскрипывание гравия, под ногами приближающихся дам эрцгерцогиня обернулась. Потом, быстро нагнувшись, взяла на руки малыша и передала его гувернантке. «Возьмите Франца Иосифа, баронесса, и уложите его. Ему следует отдохнуть. Слушаюсь, ваше императорское высочество. Пойдемте, монсеньор». Эрцгерцогиня посмотрела им вслед потом свободно повернулась и, отпустив грациозным жестом фрейлину, подождала, пока Фелисия закончит свой глубокий реверанс. «Ах, княгиня», — сказала она, — «наконец, вы обладаете способностью читать мысли на расстоянии. Мне очень хотелось вас видеть, просто я не знала, как пригласить вас, чтобы не вызвать праздного любопытства». «Ваше императорское высочество смутили меня», Я не могла надеяться, что вы еще помните обо мне. София рассмеялась, и этот веселый открытый смех преобразил ее серьезное лицо. Боже, как вам не идет такое уничижение, дорогая. Вы ведь, конечно, знаете, что ваше лицо трудно забыть, но раз вы попросили разрешения поговорить со мной, приступим к делу. Зачем вам надо было увидеться со мной? Тогда Филисия с чистой итальянской непосредственностью упала на колени прямо посреди аллеи, ничуть не заботясь о своем вышитом белыми цветами лимонно-желтом платье. «Ваше императорское высочество, возможно, догадывается. Я пришла умолять вас помочь нам вернуть императора Франции». «Только Франции? А Италии? Вы удивляете меня, но ради бога встаньте!» Если кто-то увидит вас в таком виде, то может подумать, что вы совершили какое-то тяжкое преступление. Почему преступление? Разве я не могу просить о милости? Потому что здесь, при дворе, в котором властвуют мэттерних, никогда не выбирают простое объяснение. Но пойдемте к пруду. Там нам будет прохладнее, и мы будем дальше от любопытных ушей, которые могут прятаться за деревьями. Тем более, что у нас есть секреты. Они уселись на берегу пруда, и их пышные юбки напоминали роскошные светлые колокольчики. Они немного помолчали, вдыхая свежесть, идущую от воды, и замшелых камней развален, прислушиваясь к щебету птиц. Эрцгерцогиня сложила свой зонтик и кончиком его чертила какие-то непонятные знаки на песке. Фелисия, соблюдавшая этикет, не могла начать разговор первая наконец София сказала. «Почему вы решили, что я смогу вам чем-то помочь, княгиня? У меня мало власти, император любит меня, но ведь в стране правит мэттерних», — проговорила она, не стараясь скрыть свой гнев, проявляющийся в ее дрожащем голосе. «Моя привязанность к Францу, или, если хотите, к Франсуа, известна. За мной следят, поэтому я и подумала о вас». Я спрашивала себя, что с вами стало и почему вы не даете о себе знать. Ваше императорское высочество знает о том, что отъезд в Болонью шевалье Прокеш Остина привел к провалу наших планов бегства. Я узнала об этом, но, признаюсь, ничего не поняла. Разве герцогу так уж необходим был Прокеш? «Достаточно было узнать, в каком лагере он собирается сражаться?» «Конечно. Но в этот момент говорили лишь о восстании в итальянских городах и о возможном вступлении герцога Рейхштадтского на престол Модены, которое могло дать толчок для другого. Неужели вы настолько доверчивы, что придали значение этой легенде? Хоть на мгновение поверить в то, что Меттерних может приоткрыть клетку?» «Я вижу, что вы поверили» но опровержение пришло слишком скоро. «Что вы с тех пор предприняли?» «Боюсь, что немного, ваше высочество. Во-первых, нам было невозможно снова встретиться с принцем. Во-вторых, мы потеряли человека, который был душой, если можно так выразиться, нашего заговора. Мы растерялись. Очень жаль. Но теперь, как я вижу, вы решили начать все сначала, поскольку вы здесь». Чего вы ждете от меня? Мы хотим, чтобы вы, ваше высочество, помогли нам встретиться с принцем всего один раз. Он ведь иногда приходит сюда. В голубых глазах Софии засветились искры гнева. Никогда. Он полностью поглощен своим новым делом. О, мэтрник знает, что делает. А наш молодой птенец считает, что он на свободе имея под своим началом несколько сотен солдат, с которыми он упражняется в военном деле. И все это добавила она с нескрываемой горечью в звании, недостойном его высокого происхождения. Оказавшись вне стен Хофбурга, Франц воображает, что дышит свободней. Но я-то знаю, что он отдает слишком много сил этому второстепенному занятию, растрачивая свое здоровье, которое у него и так не из лучших. А мне бы так хотелось, чтобы его мечта осуществилась, но, к сожалению, я бессильна. Слезы появились на глазах Фелисии. Она с трудом отказалась от того, чтобы взять за руку эту молодую несчастную женщину, как она сделала бы, если бы это были Гортензия или Мария. «Если он придет сюда, ваше высочество, можем ли мы рассчитывать на вашу помощь?» Вы же знаете, что да, у вас есть какой-то план. Надеюсь. Было бы не дурно, чтобы, скажем, на следующей неделе Ваше Высочество изъявили желание посмотреть последние модели нарядов, присланных из Парижа. Мадмуазель Пальмира, одна из наших, пришла бы во дворец в сопровождении продавщицы. Они бы принесли также галстуки, шарфы, перчатки, все то, что может понравиться элегантному молодому человеку. Значит, молодой человек должен прийти. Да поможет мне Бог. Я надеюсь, что он придет. Будем надеяться. И эта продавщица? Это будете вы? Нет. Я слишком настойчиво добивалась ауэдиенции с вами. Меня могут узнать. Это будет мадам де Лазарк. Она также способна убеждать, как и вы. Надеюсь, но ее задачей будет только... «Передать послание. Что же касается вас, ваше императорское высочество, то вам предстоит лишь отвезти этих двух женщин к принцу». Фелисия очень беспокоилась, примет ли эрцгерцогиня их план, но улыбка Софии успокоила ее. Это была верная союзница. Эрцгерцогиня любила, но, как все великодушные люди, она готова была пожертвовать своей любовью ради славы любимого человека. А может, она заглядывала в будущее. Если волей случая она останется вдовой, то судьба могла бы ее возвести на трон Франции. Может быть, София уловила те мысли, которые промелькнули в голове гостей. Во всяком случае, она вновь обрела свой величественный вид, который был ей свойственен. Если какая-то женщина и была создана для трона, то именно она. Я буду очень страдать, когда он уедет, сказала она. Но мужчина должен идти к цели, ради которой он был рожден. Когда Франц уедет, я всю себя посвящу своему сыну и без устали буду делать все, чтобы он стал Карлом Пятым. До скорой встречи, княгиня Арсини». Ауэдиенция была окончена. Фелисия встала, с искренним почтением склонила колено и поцеловала руку Софии потом медленно направилась к фонтану с наядами, где ее ждала фрейлина, проводившая ее сюда. В душе ее родились надежда и некое чувство дружбы, впервые появившееся в отношении одного из членов семьи императора Австрии. Правда, София была из Баварии. Выйдя из дворца, она приказала Тимуру отвезти ее в Кольмаркт, к Пальмире, Она провела там добрый час, разглядывая кружева, капоры, шляпки из итальянской соломки. Но разговор двух женщин был далек от этих пустяков. Три дня спустя они узнали от Мармона, как всегда хорошо информированного, что принц Франсуа примет участие вместе со своим полком в маневрах, которые будут проходить возле Хофбурга. Это был давно ожидаемый случай, так необходимый Филисии. И за полчаса до прибытия войск Гортензия, Фелисия и Пальмира уже были среди толпы зевак. Венцы любили военные парады так же, как пикники и большие процессии в праздник Святой Анны. Они испытывали законное чувство гордости при виде войск, оценивая по достоинству прекрасную выправку и ровность строя. Женщины и девицы были особенно охочи до таких зрелищ, поэтому всюду мелькали розовые, голубые, желтые или белые платья среди элегантных мужских костюмов, которыми так славилась Вена.